дурачок, но демократ и, помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Ипанчина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. Но, подобно тому французу-семинаристу, которому только что напечатан был анекдот и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения –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 За ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова, но по распоряжению Варвары Арделеоновны его и там не пустили к Аглае. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Оглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятья и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были несовершенно точные, что Гавриле Арделеоновичу и тут ужасно не посчастливилось.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 «Как же вы видели и допустили? Как?» «Да ведь я и не допускал», — пробормотал несчастный князь. «Как не допускали?» «Я и Богу ничего не допускал. Я, я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я я побежал тогда за Огла Ивановна, и Анастасия Филипповна упала в обморок. А потом меня все не пускают до сих пор к огла Ивановне». «Все равно! Вы должны были бежать за и хотя бы другая и в обмороке лежала». «Да».